Когда он об этом сказал Хельге, в ответ получил холодную ярость. «Если она ставит ее сейчас на произвол судьбы, — сказала она, — то пусть забудет к ней дорогу». Да, она пока еще не знает, как отомстить ему за угробленный выпускной экзамен, но ничего, она придумает что-нибудь, чего ему вовек не забыть. «Нет, — ответил Томас, — он не хотел гробить ее экзамен, просто не представлял себе, — что если перестанет ходить в клинику, то тем самым поставит ее под удар. Поэтому он готов продолжать. А та тяжелая артиллерия, которую она применила, ни к чему. Но он извлек из этого урок, понял, что за манящей женственностью Хельги скрывается твердость и решительность. Она блестяще сдала выпускные экзамены и посвятил его в свой проект создание частной стоматологической клиники. Готовиться к этому она начнет уже в ближайшее время, работая врачом-ассистентом. Не хочет ли он принять в этом участие? Помочь ей с архитектурным проектом и строительством? Как компаньон вместе с ней добиться успеха и насладиться им? А кому нужна частная стоматологическая клиника? А кому нужны твои мансарды или твои мосты или твои картины? Она посмотрела на него с вызовом, как бы спрашивая, а кому нужен ты? Поначалу он оторопел, потом рассмеялся. Да, она настоящий боец. Когда будем оформлять все бумаги на строительство и договор долевого участия, надо смотреть в оба, чтобы она его не облапошила. Она поняла, что его вопрос насчет клиники не был принципиальным и терпеливо начала объяснять ему преимущество собственной стоматологической клиники по сравнению с практикой в государственной клинике. Ты никогда не думал над тем, почему твой врач-терапевт часто давал тебе направление в клинику, но твой стоматолог никогда не посылал тебя в стоматологическую клинику. Но ты стареешь, если даже твой стоматолог худо-бедно может делать все, то, пользуясь услугами отдельно хирурга, отдельно протезиста, отдельно пародонтолога ты получаешь в итоге совсем другое качество. Вот так-то. «Сначала, а кому нужен ты, а потом ты стареешь?» Томас находил, что давая, но больше получая, она могла бы вести себя полюбезней. Она догадалась, о чем он думает. И сразу же, какое счастье, что у нее есть он, единственный в ее жизни. Она восхищается им как архитектором и художником. А какой он мужчина. Только с ним она чувствует себя настоящей женщиной. Что тут скажешь? Глава пятая. Лето было наполнено движением. Город яростно взметнул в небо краны, копал траншеи. На глазах росли дома. Энергия, растворенная в воздухе, находила разрядку в бесчисленных грозах. Дни стояли жаркие, к обеду набегали тучи, а к вечеру небо темнело, поднимался ветер, и под аккомпанемент пульсирующих молний и громовых раскатов падали на землю первые тяжелые капли. Ливень бушевал минут двадцать, иногда полчаса или чуть больше. Потом город долго благоухал мокрой пылью и дождем, затихал на время, пока люди, которые гроза загнала под крышу, к вечеру не выходили на улицу. На короткое время небо прояснилось. Последние солнечные лучи, яркие сумерки между грозовой тьмой и темнотой ночи. Томас чувствовал себя бодрым, каким-то гибким и легким. Он успевал все. Планировать строительство моста через Гудзон, рисовать серию картин, работать над проектом частной стоматологической клиники, следить за состоянием дел в фирме. Он планировал 2- три совместных года в Нью-Йорке с Ютой, совместную жизнь с Вероникой после развода с Ютой а Хельгой хотел обрести то, что называл про себя наслаждением от достигнутого ими совместного успеха. Он наслаждался тем неповторимым чувством, которое испытывает жонглер, подбрасывающий все больше и больше колец. Номер идет как по маслу, а число колец все увеличивается и увеличивается. А как у жонглера с чувством страха? Растет ли с каждым последующим кольцом? Знает ли он, что номер не всегда может закончиться успешно, что можно сорваться, запутаться, провалиться? Знает или нет? Или ему все равно? В легкости этого лета Томас увидел для себя возможность